Глава 23. Как Эрик пожаловал в гости на свадебный пир Гудруды прекрасной и Оспакара Чернозуба. Долго стоял Эрик неподвижно, глядя на мать и не проронив ни слова. "Кто ты такой, злой или добрый человек?" бормотала служанка, не поднимая головы и не глядя на вошедшего. "Если ты один из людей с Ванхильды и хочешь выгнать меня отсюда, то жалься, я старая, и слаба. Мои ноги не могут держать меня, я не могу уйти в горы, как остальные, не могу оставить здесь одну мою добрую госпожу. Если хочешь, убей меня, но не гони. Если же ты добрый человек, то помоги мне схоронить ее. Мои старые руки не могут вырыть ей могилы, моей силы не хватит донести ее до нее, помоги мне. Ты молчишь, не хочешь помочь мне, так пусть же и твоя родная мать останется без погребения, пусть волки растаскают ее кости, вороны выклюют ей глаза. «О, если бы только вернулся Эрик Светлоокий!» Громкое рыдание вырвалось теперь из груди Эрика, и он воскликнул. «Няня, няня, неужели ты не узнаешь меня? Ведь я Эрик Светлоокий!» Старуха с громким криком кинулась к нему и, обхватив его колени, стала всматриваться в лицо затуманенными слезой глазами. «Прославлен будет один бог, что ты вернулся, Светлоокий!» но вернулся ты слишком поздно. Все беды случились без тебя, и некому было вступиться за тебя. Тебя осудили, земли отобрали, даже дом, объявив тебя вне закона по жалобе Сванхельды, вдовы Атли. Она поселилась здесь, на Кольтбике, в твоем доме, выгнав всех твоих верных слуг. Савуна, мать твоя, умерла два дня назад в Мидальгофе, куда приказала снести себя, поднявшись со своего смертного ложа чтобы поговорить с Гудрудой и заступиться перед ней за тебя». «Ты говоришь Гудруда? Что с Гудрудой? Сегодня ее свадьба с Оспакаром Чернозубом. Сегодня в какое время? В час пополудни Сванхельда уже отправилась туда со всеми своими людьми». «Хм, тогда найдется место еще одному гостю», — сказал Эрик. «И даже двум гостям», — поправила его скала Грим, стоявший за его спиной. «Где ты, государь, там и я». Теперь расскажи мне, няня, все, что ты знаешь». И старуха рассказала своему питомцу о молве, распущенной Холлем, как он обманул Гудруду и как Суанхельда затеяла судебное дело против него, как осудила его и как Гудруда помолвилась со с Выслушав все до конца, Эрик подошел к телу матери и, поцеловав ее уже холодный лоб, голосом, дрогнувшим от волнения, произнес «Прости меня, родная, сейчас нет времени схоронить тебя, но не здесь ты будешь сидеть» а на более почетном месте. С этими словами он перерезал своим мечом веревки, которыми была привязана к креслу Савуна, и, взяв осторожно тело на руки, с любовным благоговением отнес его в большую горницу дома, где посадил на высокое седалище. «Если не хочешь опоздать в Мидальгов, то нам надо спешить», заметил ему тут скала Грим. «Вот тут пищи и питье поедим, нам силы нужны будут там, а там и в путь». Эрик послушался разумного совета, отдохнув, сказал служанке. «Слушай, няня, если, когда мы уедем, придет сюда кто-нибудь из наших людей, которые еще помнят меня, то скажи им, что я завтра поутру, если останусь жив, буду у подножия мшистой скалы, и там они найдут меня. Пусть идут туда и принесут с собой пищи и запасов разных. А теперь прощай». Эрик поцеловал ее и уехал, оставив ее в слезах. Не прошло часа после его отъезда, как Йон, траль Эрика, остававшийся в Исландии и бежавший в горы от людей Сванхильды, крадучись вернулся на Кольдбик и заглянул в двери дома, но увидев, что никого нет, вошел в дом. Старая нянька передала ему слова Эрика. и Йон побежал обратно в горы сообщить другим, что слышал от старухи. Они собрали пищи и всяких запасов и пошли все к мшистой скале, как сказал им Эрик. Они все любили его и были рады его возвращению в Исландию. В это время Оспакар Чернозуб сидел в большой горнице замка в Медальгофе в полном вооружении, в кольчуге, броне и черном шлеме с вороновым крылом. Слова не шли ему на язык, предсмертная речь Савуны запала ему в душу, и страх томил его. Подле него сидела Гудруда Прекрасная в белом одеянии с золотым поясом и золотыми застежками на груди, с золотыми обручами на руках. Лицо ее было белее самого одеяния, она смотрела с омерзением на своего жениха. Один за другим приезжали гости, прибыла из Уанхельда, и, подойдя к высокому месту, где восседала Гудруда Прекрасная, преклонив перед ней колено, как это водится, приветствовала ее. «Привет тебе, сестрица. Когда мы здесь в последний раз виделись с тобой, я сидела на этом месте невестой старого Атли, а твою руку держал в своей нареченной жених Эрик Светлоокий». Теперь же ты сидишь здесь невестой Оспакара, врага и ненавистника Эрика, а Светлоукий далеко и не думает о тебе. Неужели у тебя нет ни слова привета для меня, которая своими руками создала это твое счастье? Ты молчишь. Ведь это я избавила тебя от Эрика. Я толкнула тебя в объятия Оспакара, и ты не находишь для меня ни одного слова благодарности за такую услугу? Ты здесь против моего желания, дочь колдуньи Кроа, И будь на то моя воля, не хотела бы я никогда видеть твоего лица. Верю тебе, но лицо Эрика ты хотела бы видеть. Да, он хорош». И Сванхельда со смехом отошла в сторону. Начался пир. Чаши стали обходить мужчин, все пили много и были веселы. Только Гудруда, как сквозь туман, видела пирующих гостей. Настало время и для свадебных кубков. Еще минута, и Гудруда станет женой Оспакара, произнесет над кубком свою клятву и тогда все кончено. Сердце Гудруда на мгновение как бы замерло и перестало биться. Между тем Оспакар уже произнес свою клятву верности жене и свои обеты, затем отпив из кубка добрую половину, обернулся к невесте, чтобы поцеловать ее, но та невольно отшатнулась. Вдруг ей послышался где-то знакомый голос. С чашей в руке Гудруда подалась вперед и вдруг громко вскрикнула, указав рукой на дверь. Свадебная чаша выпала у нее из рук и покатилась вниз со ступени, вино разлилось на ковры и шкуры. Все с удивлением увидели в дверях человека, сиявшего как солнце, бесподобной красотой. Сиял золотой шлем его с золотыми крыльями, сияли золотые кудри, его, не спадая густою волной до пояса. В одной руке он держал большой медный щит со стрием, в другой длинное копье. Рядом с ним стоял другой Витязь с широким бердышом, в вороненой черной кольчуге и шлеме, ростом немногим меньше, с орлиным носом и зоркими ястребиными глазами, с черной бородой, в которой пробивалась кое-где седина. «Видите?» — послышалось в толпе. «Вот сами боги, Бальдер и Тор! Они спустились из Волгалы почтить своим присутствием этот брачный пир!» «Видите?» — раздался мощный звучный голос. «Вот пришли из-за Эрик, Светлоокий и Скалагрем берсерк почтить своим присутствием этот пир. Худших гостей я не мог ожидать», – пробормотал про себя Бьорн и встал, чтобы приказать слугам выгнать непрошенных гостей. Но не успел он раскрыть рта, как оба этих витязя бок о бок уже стояли у нижней ступеньки почетных седалищ. Их лица были холодные и свирепы. «Я вижу здесь немало знакомых лиц», – начал Эрик. «Приветствую вас, друзья и товарищи». «Приветствуем тебя, Светлоокий!» отозвались люди Медальгофа и люди Сванхельды, только Керлиос пока молчали, готовя оружие. «Привет тебе, Бьорн, сын Асмунда-жреца, и тебе, прекрасная невеста, тебе, жрец Холь, тебе, колдунья на Сванхельда, хоть ты и не стоишь моего привета». «Я не хочу привета посрамленного человека, объявленного вне закона. Уходи отсюда вместе с верным псом твоим, уходите, пока вы не остались здесь на месте, не и недвижные», — сказал Бьорн. «Не шуми и так, крыса, не то ты испытаешь на себе пёсье зубы», — проговорил скалогрим, и Эрик прибавил. «Не спеши, Бьорн, придется тебе погодить немного. Я должен держать речь, и, быть может, упадет мертвым не один человек, прежде чем я покину этот замок».